Глава четвертая Это был какой-то другой мир, удушливый, не имеющий выхода. Разведчики спустились в заболоченную низину. Здесь они могли использовать фонари. Чавкала земля под ногами, звенели и впивались в кожу комары. Терпеть их присутствие с каждой минутой становилось сложнее. Компас показывал, что бойцы продвигались на юго-запад. Запах гнили преследовал их и здесь. Создавалось ощущение запертой комнаты, которая никогда не проветривалась. Кислорода не хватало, людей мучила одышка. Запах разложения усилился. Скрикнул и попятился Максимка Бердыш. Лучи света скрестились на мертвом красноармейце. Он сидел, привалившись к дереву в расстегнутой шинели. Рядом валялся карабина, бросший грязью. Смерть наступила не меньше месяца назад. Это был не человек, а едва ли не скелет. Кожа на лице и стрела висела с трупьями, пальцы рук превратились в скрюченные костяшки. Уже не важно было, от чего он умер, от ран или от истощения. Сел под деревом и остался здесь навсегда. В стороне лежал на земле еще один защитник Отечества. За ним третий. Фашисты загнали их в болото, без еды, без надежды выбраться из окружения. Здесь они остались. У них просто не было сил шевелить ногами. «Мать честная, да сколько их тут?» — пробормотал Ситников, сжимая фонарь в дрожащей руке. «Что ж здесь творилось, товарищи? У них боеприпасы, видимо, кончились, драться было нечем. Чтобы в плен не сдаваться, они в болото залезли и сидели, пока не умерли». Немцы обстреливали это болото из минометов. Многие деревья были вырваны, изувечены, в земле зияли рваные воронки. Изможденные люди равнодушно принимали смерть, а когда обстрелы закончились, не нашли в себе силы выбраться наружу. Это было мертвое царство, здесь погибла целая рота. Шубин подгонял людей, мол, вперед, по сторонам не смотрим, выйдем из болота, найдем местечко для ночлега но беспокойство витало в воздухе. «Если эти люди не смогли отсюда выйти, то как это сделаем мы?» Низина простиралась во все концы. Повлескивали топи в свете фонарей. Теперь разведчики могли идти только по кочкам, вытянувшись в колонну. Трупы им больше не попадались. На участках, где расступались деревья, можно было дышать полной грудью, не рискуя заработать приступ тошноты. Люди приободрились, дорожка вроде потянулась вверх, но к исходу второго часа силы у бойцов улетучились, они кое-как волочили ноги. Лес расступился, заблестела вода, покрытая разводами тины, похожими на масляные пятна. Лезть в эту жижу было страшно. Красноармейцы тянулись по краю кустарника, надеясь, что вся эта беда когда-нибудь кончится. Ночевать им пришлось в болоте. Альтернатива не возникла. В узком пространстве между топями и узким сухими перешейками обнаружился островок, заросший болотной осокой. Люди падали в траву, заворачивались в плащ палатки, прятали лица под капюшонами. Атака кровососов последовала незамедлительно. Наглые твари проникали через складки ткани, жадно впивались в кожу. Разведчики вертелись, выражались исключительно матом, шлепали себя по лицам. Шубин натянул на голову плащ-палатку. Дышать под ней было нечем, но ненавистный гул сделался глухим и почти безопасным. Он чудом уснул, впрочем, ненадолго. Ночка под открытым небом предстояла непростая. Утром лица бойцов горели, распухли, губы превратились в какие-то вязкие пельмени. Из высокой травы вырастали лица, страшные, расплывшиеся. На укус они уже не реагировали, кожа потеряла чувствительность. — Красавцы, нечего сказать, — сказал Шубин, садясь на корточки. Начало дня выдалось серым, плотные облака затянули небо. Над болотом царствовал сизый туман, из хмари вырисовывались призрачные деревья, кустарники. Красноармейцев мучила жажда, начинал беспокоить голод. На шутки сил у них не осталось. Они по-братски поделили остатки воды во фляжках и потянулись к перешейку между трясинами, заросшими ряской. Болото оборвалось внезапно. Местность пошла на подъем, карабкались по склону хвойные деревья, уже не голые и безжизненные, а пышные, густые. Журчал ручеек, струился по камням, матово переливался. Разведчики дружно припали к нему, как к святому источнику, жадно пили, оттирали лица, наполняли фляжки. «Фу, можно жить», — сделал глубокомысленный вывод пастухов, присев на бугорок. «Не всегда, не везде, но именно здесь и сейчас вполне можно. Перекусим, старший лейтенант «Давайте», — сказал Глеб, — «но не забывайте, что еды мало, будет день, за ним вечер. Если повезет, то и следующее утро». Люди ели с жадностью, давились ржаным хлебом, проглотили по банке пшенной каши, а остатки со стенок собирали мякишем. — Хорошо, но мало, — сделал вывод Костромин. — Ладно, протянем какое-то время. У меня три банки осталось, одна моя, две от Клима Шинякина. — Ну что такого? — Никита из уставился на товарища и потом опасливо посмотрел вверх. — Ему-то зачем там? Он не стал бы жадничать. Знал, какой у меня аппетит. — А я, если честно, Завадского обчистил. С конфуженно признался Ситников. — Хлеб, консервы, курево. Сколько нам еще куковать, пока найдем пропавшего генерала? — Этот мешок только снаружи кажется небольшим, а внутри целая волость. — Не каркать мне тут, — заявил Шубин. — Курим и идем дальше. Люди приходили в себя после жуткой ночи, спадали отеки, лица принимали нормальный цвет. Хвойный лес сменился стареющим осинником, заголубел просвет. Группа растянулась на опушке леса. Бойцы прятались за пеньками и поваленными деревьями. Впереди зеленело поле, усеянное блесками клевера. До соседнего леса было метров триста. Между массивами пролегала проселочная дорога, пригодная для проезда. Редкость в этой местности. Вставать в полный рост бойцы уже отвыкли. Надрывно гудели мотоциклетные моторы. Справа налево проехали два мотоцикла с мощными колесами. В каждой машине пулеметы, три члена экипажа. Негнущиеся спины, каски, очки в половину физиономии. Не люди, а манекены. Они не шевелились, не смотрели по сторонам, непромокаемые плащи надувались воздухом. Дождей в районе не было несколько дней, поэтому за мотоциклами тянулся шлейф пыли. Они проехали по полю, потом развернулись и покатили обратно. Один экипаж остановился посреди поля, другой двинулся к лесу синеющему на востоке. Водитель заглушил мотор. Солдаты начали шевелиться, выбрались из машины, стали осматриваться, привели к бою автоматы. Пулемячик что-то сказал. Его сослуживцы повернули головы уставились на лес, на опушке которого лежали разведчики. Они смотрели пристально, долго, казалось, прямо в глаза. — На нас глядят, — сказал Никита. — Да ну их в баню, пусть, — буркнул Ситников. Не увидят они нас, если, конечно, шевелиться не будем. Но мы же не собираемся. Нам бы такое в голову не пришло, заявила Ленька Пастухов. Вражеские солдаты снова пришли в движение, забросили автоматы за спины, достали сигареты. Племетчик вернулся в коляску, передернул затвором Г-34 и наставил ствол на дорогу. Их не ждали, а они приперлись. Недовольно пробурчал Глинский. — Ага, нарисовались. Хрен сотрешь, — поддакнул Ситников. — И что, товарищ старший лейтенант, любоваться на них прикажете? Они ж как назло напротив нас встали. — Чего-то ждут, — сказал Шубин. — Давайте и мы погодим. Оказалось, что мотоциклисты ждали колонну военнопленных, которую конвоировали эсэсовцы с совчарками. Оборванные люди в советских гимнастерках тянулись по дороге. Они выходили из восточного леса, волоклись через поле. Охранники шли сбоку от колонны, рычали, рвались с поводков, палевой овчарки. Пленных было много. Голова колонны уже добралась до мотоцикла, а люди все еще выходили из леса. Изможденные, небритые, многие были ранены, при этом бинты не меняли неделями. Они брели в никуда, безучастные, равнодушные, не обращали внимания на грозных овчарок, на окрики автоматчиков. В большинстве это были простые красноармейцы и представители младшего командного состава. Здоровые поддерживали больных. Они не смотрели по сторонам, машинально передвигали ноги, многие прикладывали усилия, чтобы не упасть. Выход из строя карался расстрелом. Прогремела очередь очереди хромающий красноармеец, вставший передохнуть, покатился в канаву водостока. На него оборачивались, но никто не возмущался. Народ безмолвствовал. В центре колонны шли представители комсостава. Они не срывали с себя петлицы на рукавные знаки. По возрасту понятно, кто такие. Мужчины были в годах. Один пронзительно кашлял, сплевывал. Другой... Поддерживал здоровой рукой перевязанные предплечье, морщился после каждого шага. Командиры держались тесной группой. Немцы их не расстреляли, видимо, имели на них какие-то виды. В большинстве это были капитаны и майоры. Держался за грудную клетку лосоватый мужчина в годах, три шпалы в петлицах, подполковник. Шубин напрягся. Один человек из этой компании был выше остальных, носил короткую стрижку очки. Душка была оторвана, и ему приходилось постоянно поддерживать их. У него было снулое, вытянутое лицо. Он шел, подогнув ноги, словно хотел казаться ниже ростом, и все равно его голова возвышалась над колонной. Глеб присмотрелся и расслабился. Это был не генерал Власов, такая же колончан, другой человек. Портрет Власова постоянно мелькал в газетах. Генерал Власов в кабинете, генерал Власов проводит смотр войск, генерал Власов в кругу семьи. Как бы ни согнуло человека жизни, узнать его можно. В колонне насчитывалось несколько сот человек. Охранники зевали, грызли травинки. Собаки, которым надоело драть глотку покорно семеели рядом. Внезапно одна из овчарок пустилась в скач, натянула поводок и стала бешено лаять на опушку. Она почуяла чужой дух, хотя дистанция была приличной. Разведчики застыли, втянули головы в плечи. Охранник потерял равновесие, стал ругаться, расставил ноги, сдерживая собаку. Та продолжала гавкать, потом прекратила, сделала кружок вокруг эсэсовца, натянула поводок. Солдат не стал ее отпускать. Потом не найдешь. Этот инцидент привлек внимание. Собаки были натасканы, не лаяли бы просто так. Автоматчики подошли к этому эсэсовцу, стали переговариваться с ним. Он шикнул на овчарку, а та никак не могла угомониться. Эти фашисты представляли собой идеальную мишень. От каких только соблазнов не приходится отказываться. — Мужики, не высовываться, — распорядился Глеб, — сейчас они стрелять будут. Эсэсовцы не рискнули приближаться к лесу, передернули затворы и открыли огонь. Затряслись кусты, полетели листья, словно под порывом ветра в листопадную пору. Хрустнула и отломилась от осина внушительная ветка, усыпанная листвой. Автоматчики прекратили стрелять, на всякий случай присели. Лес невозмутимо молчал. Солдаты усмехались, перебрасывались шуточками. Потом спохватились, побежали за колонной. Эсэсэрис потащил за собой разгулявшуюся псину. Она семенила рядом с ним, озиралась, ворчала. Разведчики остались живы, пострадали только морально. Завелся мотоцикл, водитель развернулся на узком участке, покатил за колонной. Открытый участок, бойцы перебежали за считанные минуты. Теперь Глеб не представлял себе, куда им идти. Юго-западное направление вызывало у него все больше вопросов. Живые люди не попадались, спросить было ни у кого. В лесу они опять наткнулись на мертвых. Сладковатый запах струился по округе, явственно намекал на то, что сюда ходить не стоит. Все же разведчики спустились во враг. Они рассчитывали на безопасный проход, а дальше бежали, не глядя по сторонам, зажимали носы. Мертвых было много. Они сидели, лежали. Обмундирование еще не истлело, но тела практически разложились, местная живность не сидела без дела, объела лица, глаза. Судя по остаткам бинтов, здесь были в основном раненые. Видимо, медсанбат выходил из окружения, но люди не могли идти, да и некуда было. Они забрались во враг, который стал их последним пристанищем. Отсутствовали пища, вода, лекарства. Раненые умирали один за другим. Немцам даже не пришлось их расстреливать. На склоне оврага лежало тело женщины-военврача с раскинутыми руками. Она застрелилась, не видя смысла в дальнейшем существовании. Когда кладбище закончилось, бойцы перешли на шаг. Отдышались. Призраки мертвых гнались за ними, дышали в затылок. Овраг оборвался метров через восемьсот. Перетек узкую теснину между скалами. Разведчики встали, прижались к камню. Им снова мерещился треск мотоциклетных моторов. Кривые сосны грудились на обрыве, покачивали пушистыми кронами. День выдался ветреным. Гуляла волной трава, свисающая с обрыва и напоминающая бороду бродяги. За скалами в узкой долине, между холмами, приютилась деревня дворов на двадцать, унылая, серая, ничем не примечательная. Скособоченные избушки вросли в землю, провалились крыши. В заборах и плетнях зияли дыры. До войны этот населенный пункт был электрифицирован. Вдоль узкой улочки тянулись столбы, из которых свисали оборванные провода. Несколько минут разведчики лежали за камнями, вели наблюдения. В деревне теплилась жизнь. На огороде возилась пожилая женщина в платочке, пропалывала грядку. В дальнем конце населенного пункта лаяла собака. Явно не немецкая овчарка. С крыльца спустилась худая особо средних лет, с блеклыми волосами, вылила помои в яму. На северном краю деревни из трубы на крыше пристройки вился голубой дымок. «Хозяйка» – кошеварила на кухне. Эта изба была сравнительно добротная, по крайней мере, крыша у нее не просела. Со стороны скал виднелась только задняя дверь. Дворы крыльцо находились на обратной стороне. Приоткрылась дверь, во двор вышла полноватая невысокая женщина в резиновых сапогах, отправилась к сараю, недолго повозилась там, вынесла ведро, набитое березовыми чурками, прихрамывая, вернулась в дом и плотно притворила двери. Надо зайти. Задумчиво пробормотал Шубин. Спросим дорогу, может, продуктами добрая хозяюшка поделится. — Давайте я сбегаю, — сказал Малинович. — Одна нога здесь, другая там. — Сам схожу, — заявил Шубин. — Подберемся ближе, в деревню заходить не будем. Видите плетень, а за ним бурьян. Там и бросайте свои кости. В случае опасности можно в скалу уйти. Бойцы пригнулись, прошли за каменной грядой, рассредоточились в бурьяне. За плетнем стояла тишина. Из свинарника и курятника не доносилось ни единого звука. Было бы странно, если бы у сельчан сохранилась живность. Глеб перебрался через плетень, добежал до кучки пустых бочек, присел. Двор был пуст, окна задернуты. Поколебавшись, он направился к задней двери и постучал. Открыла ему женщина, та самая полноватая, в сапогах. Лицо ее вытянулось от изумления. Она обозрела странную личность в мешковатом каменезоне без знаков различия. И лодку с красной звездой закрывал капюшон. Попыша висел на плече. Хозяйка хлопнула глазами и икнула. — Здравствуйте, — сказал Шубин. — Не бойтесь, гражданка, я свой. Войти позволите? — А вы кто? Женщина снова икнула, прижала руку к груди. Страх мелькнул в ее глазах. — Свой, говорю же. Шубин доброжелательно улыбнулся. — Поговорить бы хотелось. Так пустите в дом или нет. Женщина попятилась от порога. Глеб расценил это как приглашение. Вошел внутрь. Миновал крохотные сени, вставленные инвентарем. Хозяйка пятилась, он шел за ней. Что-то не нравилось ему в ее глазах. Уж больно испуганно метались. Но соображать было поздно. Женщина шмыгнула за порог и куда-то испарилась. Дверной проем вдруг перекрыл упитанный германский военнослужащий в пилотке. Ремень был ослаблен, он жевал, причмокивал от удовольствия. В одной руке держал бутерброд с луком и яйцом, в другой — узкую крынку с молоком. Они едва не столкнулись с животами. Это было нечто. Даже в войну такие вот трогательные встречи случаются нечасто. Немец перестал жевать, выпучил глаза, но закричать он не мог, рот его был занят. Шубин тоже опешил, но все же среагировал первым. Он выхватил нож из чехла на ремне и всадил его в живот упитанному фашисту. Тот подавился, изо рта его вывалился недожеванный бутерброд. Он стоял, выпучив глаза и с ужасом таращился на советского разведчика. Лезвие ножа тем временем рвало ткани и жизненно важные органы. «Бруно, кого там принесло?» — спросил кто-то по-немецки. Вряд ли толстяк мог что-то внятно сообщить. Он икнул, разжал руки. Но упасть в молоку Шубин не дал, перехватил к рынку оттолкнул толстяка плечом и ворвался в горницу. Фриз запнулся какие-то бедоны, упал, ударился головой. С ним уже все было ясно. Конец. Отработанный материал. В углу горницы стоял вытянутый стол, две длинные лавки. У стены лицами друг к другу сидели фельдфебель и обер-лейтенант. Шубин все еще не мог отойти от изумления. Почему так вышло? Немцы дружно закричали, стали подниматься. Молодой офицер потянулся к кобуре, фельдфебель извернулся, чтобы схватить автомат, стоявший в углу. Глеб метнул в него к рынку. фельдфебель увернулся. Крынка возилась в стену, разлетелись осколки, брызнуло молоко. Лавка не удержалась под задницей, фельдфебеля перевернулась. Сам он издал протестующий возглас и загремел под стол. Обер-лейтенант выхватил служебный вальтер, искал мишень, которая качалась перед глазами и никак не желала фиксироваться. Глеб бросился вперед, схватился за край лавки, на которой сидел обер-лейтенант, рванул его вверх. Офицер получил по мягкому месту ноги его подогнулись. Он повалился лицом в собственную тарелку, выронил Вальтер. Все это произошло за считанные секунды. Фельдфебель барахнулся под столом, упорно тянулся к автомату. Сдавленно голосила хозяйка дома. Офицер откинулся от стола, выкрикнул что-то злобное. Глеб схватил его за шиворот, треснул лбом о столешницу. запрыгал и свалилась на пол тарелка с картошкой, брызнули осколки. Обер-лейтенант испустил какой-то подозрительный звук и стал сползать под стол. Шубин метнулся на противоположную сторону, стряхнул с плеча по врезал прикладом в лоб фельфебелю. Тому как раз надоело ползать по полу, и он решил подняться. Удар был крепок. Треснула лобная кость, глаза сбились в кучку, и фашист опять повалился на пол. Старший лейтенант перевел дыхание, осмотрелся. Хозяйка сидела на корточках, в противоположном углу истово крестилась, ее дряблый подбородок дрожал. — «Другие немцы есть в доме, гражданка!» Женщина энергично замотала головой. «Нет, эти трое приехали на мотоцикле!» Шубин подбежал к противоположному окну. Оно выходило во двор, который ранее находился в слепой зоне. Открылся вид на сраюшке, дощатый курятник. У крыльца стоял немецкий мотоцикл. Старший лейтенант резко обернулся, прошел со взглядом по горнице». Женщина перебралась на колченогий стул, закрыла лицо руками и заплакала так, как будто уже сидела на скамье подсудимых. Пускаться в бега она не собиралась. Да и куда сбежишь от дома, от хозяйства? Офицер со стоном приходил в себя. Поперек его груди лежала тяжелая лавка, не позволяющая ему подняться. Он стал отрывать ее от себя, что-то бормотал про русских свиней. В светлых волосах живописно запеклись картошка и огородная зелень. Снова пригодился приклад. Глеб ударил по этому натюрморту. Обер-лейтенант икнул, вдруг взметнулся с каким-то нечеловеческим ревом и схватил разведчика за ногу. Шубина снова пришлось орудовать лавкой. Он поднимал ее, с силой бил офицера, сломал ему плечо, раздробил грудную клетку. Фашист вздрогнул и затих на глеба навалилась какая то нечеловеческая усталость он поднял лавку уселся на нее отдышался офицер пускал слюну хрипло дышал он был уже не боец как впрочем и двое других толстяк отмучился лежал под бидонами и уже не шевелился фельдфебель что то лопотал скорчившись под столом из разбитого виска сочилась кровь шевелиться он не мог конечности парализовало. что гражданка «Кормим, значит, фашистских оккупантов?» — проговорил Глеб. «И ведь продукты где-то находим. На голодных красноармейцев не хватило, а на захватчиков, пожалуйста. Так получается». «Вы не понимаете, товарищ?» — пробормотала женщина. «Я живу одна, выращиваю все, что могу. Муж умер от оспы еще в тридцатом году, дочь уехала в город, училась на лекаря». Как началась война, я не получил от нее ни одного письма. Советским солдатам я отдала всех кур, последнюю тощую свинку. Яйца кончаются, картошка еще не выросла, доедаю прошлогодние запасы. Немцы приезжают, мне приходится им что-то ставить на стол, иначе они от злости расстреляют меня. — Часто приезжают. Шубин покосился на офицера, не подающего никаких признаков жизни. — Эти трое уже были. Они шумные, наглые. «Почти не обижали меня». «Думаю, больше не приедут», — сказал Шубин. «Ладно, гражданочка, живите. А припасы в следующий раз отдавайте тем, кто в них действительно нуждается». Хлопнула задняя дверь, раздался топот. В избу влетел красноармеец Малинович. Шумно выдохнул, опустил автомат и стал растерянно озираться. «Нравится», — осведомился Глеб. — Один вопрос, боец. — Почему я за вас все это должен делать? — Так вы сами сюда пошли, товарищ лейтенант, — промямлил разведчик. — А нам велели остаться. Мы-то чего? Хлопнула дверь. В горнице возник взволнованный Ленька Пастухов. За ним потянулись остальные бойцы. Ситников удивленно присвистнул и проговорил. — Ну вы и поработали, товарищ командир. А мы лежим, слышим, вроде упало что-то, но не точно. Потом опять какой-то шум. Но вроде не стреляют, на помощь не зовете. В общем, просим прощения за опоздание. — Бердыш, Малинович, на улицу! — распорядился Глеб. — Обойти участок, все смотреть. Не высовываться, с местными не разговаривать. Провороните неприятеля, пеняйте на себя. — Опять мы? — Малинович тяжело вздохнул. — Самые молодые, что ли? — «Как ты догадался?» — с удивлением поинтересовался Глеб. «Марш на улицу, разговорчивые мои!» «Вы ничего мне не сделаете?» — жалобно спросила женщина. «За то, что я этих кормила». «Ничего не сделаем», — ответил Шубин. «Если еще и нас покормите, а также предоставите сведения, необходимые нам». Он сорвал с офицера планшета, изъял документы. Мертвеца при жизни звали Герхартом Ростом. Он служил в 325-м полку связи. В планшете нашлась карта крупного масштаба, на которой, вот же счастье, была обозначена деревня Негожина. Женщина оказалась словоохотливой. Она сообразила, что ей ничего не угрожает, и рассказала все, что знала. Деревня называлась Вешки, в ней еще жили люди. Несколько тутошних мужиков поступили на службу в полицию поэтому местное население оккупанты сильно не третировали. Они иногда сюда приезжали, ходили по домам, забирали последние продукты. Сельчане научились прятать, а немцы находить и устраивать порку под шутки и прибаутки. Советских солдат она не видела недели три. Последний раз это было еще в июне. Где-то на западе шел бой, гремели выстрелы, потом мимо плетня потянулись люди. В дом они не входили, спешили уйти. Это было потрепанное подразделение Красной Армии. Многие солдаты были изранены, перевязаны. Командовал бойцами молодой офицер, почти мальчишка. У него была перевязана голова, лицо уродовал нервный тик. Он махал пистолетом, кричал фальцетом «Быстрее! Быстрее!» Их было человек 40. Они прошли мимо вешек и растворились в восточном лесу. Потом приехали немцы, устроили запись добровольцев во вспомогательную полицию. Тем, кто согласился с ними сотрудничать, они выдали по целому мешку муки. Вешка деревня маленькая, полицаи и немцы здесь случаются только проездом. А вот неподалеку, в 10 минутах езды, стоит деревня Крутишка. Там население больше, полицейский участок и гарнизон, человек 30 немцев. Про деревню Негожина Галина Ивановна, разумеется, знала. Сказала, что напрямую к ней не выйти, остановят обширные марьяновские топи. Надо сделать крюк через свищево и овражное. Ее слова подтверждала трофейная карта. — А вы что стоите? Будто происходящее вас не касается, — обратился Шубин к красноармейцам, оставшимся в горнице. — Фрицы шевелятся, скоро кидаться на вас начнут, а вам хоть бы хны. «Вытаскивайте их на улицу, убедитесь в том, что больше они не пошевелятся». Глеб мстительно усмехнулся. «Тела в сарай, туда же мотоцикл, чтоб глаза не мозолили». «Вам, Галина Ивановна, уж не обессудьте, самой придется разбираться, что с ними делать. Можете закопать их в том же сарае или полицаем пожаловаться, но только через час после нашего ухода. Побежите раньше, будет плохо, мы обязательно проверим». «Зачем вы это говорите, товарищи?» — заявила женщина. «Многие сельчане ненавидят немцев, и я в том числе. Мой муж работал в колхозной бухгалтерии, вступил в партию за год до своей смерти. Я сама трудилась в канцелярии МТС. Несколько лет состояла в комсомоле, пока не выбыла по возрасту. Не побегу я никуда, не бойтесь». Хозяйка дома побледнела. Она действительно оказалась в трудном положении. Тела при желании можно закопать в сарае, но куда денешь мотоцикл? — Подождите, я вам поесть, дорогу соберу. Женщина спохватилась, бросилась к шкафам. Шубин наблюдал в окно, как контрразведчики бросали в сарай свежеспеченных мертвецов. Видимо, эти фрицы были посыльными между частями. Ехали они с поручением, доставили по адресу пакет с посланием. На обратном пути решили завернуть в вешки пообедать. Вот и наелись досата. Разведчики загнали мотоцикл в сарай, вернулись в дом, тяжело отдуваясь. «Товарищ старший лейтенант, мы в вешках», — заявил Малинович, всунувшись в горницу. «Баба на соседнем участке сказала. Неподалеку крутишка. Деревня такая. Там полицейский участок, и немцы в гарнизоном стоят». «Вы обалдели?» — взорвался Шубин. — Я же приказал не контактировать с местным населением. Мы без вас все знаем. — Только мы не виноваты, — сказал Малинович. — Баба глазастая попалась, хоть и тощая, как смерть. Мы по околице ходили, ваш приказ выполняли. Она выросла за вградой, давай нам улыбаться и мозги пудрить. Мол, кто такие, чего вам тут надо? Мы ничего и не сказали, сами стали ее допрашивать. — Глеб ругнулся и спросил, когда это было. «Да минут восемь, считай, прошло». «Все, по коням!» Бойцы собирались в спешке, но забрать у хозяйки узелок с вареной картошкой и сухарями не забыли. Они перелезли через плетение и утонули в сочном бурьяне. Чувство опасности давило затылок Глеба. На сей раз интуиция не подвела его. Разведчики укрылись за каменной грядой, направлялись к лесу и заметили мелкого паренька, вбегающего в деревню. Когда они добрались до опушки, по той же дороге со стороны крутишки возникла подвода с людьми в черной форме. На рукавах у них белели повязки сотрудников вспомогательной полиции. Возница яростно стегал лошадей. Деревня катила по узкой деревенской улице, за ней показалась вторая, в ней сидели человек пять. Подводы остановились, полицаи посыпались с них, стали окружать северную конечность деревни. В запасе у разведчиков оставалось минут десять, в принципе, немалая фора. Соблазн был велик. Бойцы могли продолжить сокращение поголовья неприятелей, и все же Шубин отдал приказ уходить.